Мистер И сам отворил дверь. Он торопился на лекцию, но готов был уделить им минуту, если они побыстрее войдут и скажут, что им надо. «Немного внимания», — сказал капитан, устало поднимая опухшие веки. «Мы с Земли. У нас тут ракета. Нас четверо. Три космонавта и командир. Мы совершенно вымотались. Хотим есть. Нам бы найти, где поспать». И пусть кто-нибудь вручит нам ключи от города или что-нибудь в этом роде. Пусть нам пожмут руки, крикнут «Ура!», скажут «Поздравляем, старики!». Вот, пожалуй, и все. Мистер И был долговязый ипохондрик, желтоватые глаза спрятаны за толстыми синими кристаллами очков. Наклонившись над письменным столом, он задумчиво перелистывал какие-то бумаги, то и дело пронизывая своих гостей пытливым взглядом. «Боюсь, у меня нет здесь бланков». Он перерыл все ящики стола. Куда я их задевал? Он нахмурился. Где-то, где-то здесь. А, вот они. Прошу вас. Он решительно протянул капитану бумаги. Вам придется это подписать. Читать всю эту билиберду? Толстые стекла очков воззрились на капитана. Но вы ведь сами сказали, что вы из земли. В таком случае вам остается только подписать. Капитан поставил свою подпись. Команда тоже должна подписаться. Мистер И поглядел на него, поглядел на трех остальных и разразился издевательским смехом. — Им тоже подписаться? Ха-ха-ха, это великолепно! А они, а они... У него катились слезы по щекам. Он хлопнул себе рукой по колену и согнулся, давясь смехом рвущимся из широко разинутого рта. Он уцепился за стол. — Им подписаться! Космонавты нахмурились. — Что тут смешного? «Им подписаться!» — выдохнул мистер И, обессиленный хохотом. «Еще б не смешно! Я обязательно расскажу об этом мистеру И!» Он поглядел на подписанные бланки, продолжая смеяться. «Как будто все в порядке!» Он кивнул. «Даже согласие на эвтаназию, если в конечном счете это окажется необходимым!» Он рассыпался мелким смешком. «Согласие на что?» «Ладно, хватит!» «У меня для вас кое-что есть. Вот, возьмите этот ключ». Капитан вспыхнул. «О, это великая честь!» «Это не от города, болван!» — ряфнул мистер И. «Ключ от дома. Ступайте по коридору, отоприте большую дверь, войдите и хорошенько захлопните за собой. Можете там переночевать. А утром я пришлю к вам мистера И». Капитан нерешительно взял ключ. Он стоял понурившись. Его товарищи не двигались с места. Казалось, из них выкачали всю кровь, всю ракетную лихорадку. Они совершенно выдохлись. — Ну что еще? В чем дело? — спросил мистер И. — Чего вы ждете? Чего вы хотите? Он подошел вплотную к капитану и, наклонив голову, снизу заглянул ему в лицо. — Выкладывайте. — Боюсь, вы даже не в состоянии, — начал капитан. — То есть я хочу сказать... Попытаться подумать о том... Он замялся. Мы немало потрудились. Такой путь проделали. Может быть, стоит, ну что ли, пожать нам руки и сказать, ну хотя бы, молодцы!» Он смолк. Мистер И небрежно сунул ему руку. «Поздравляю». Его губы растянулись в холодной улыбке. «Поздравляю». Он отвернулся. «А теперь мне пора. Не забудьте про ключ. И не обращая на них больше никакого внимания словно они растаяли, мистер И заходил по комнате, набивая какими-то бумагами маленький портфель. Это длилось не меньше пяти минут, и все это время он ни разу больше не обратился к четверке угрюмых людей, которые стояли на подкашивающихся от усталости ногах, понурив головы с потухшими глазами. Выходя, мистер И сосредоточенно разглядывал свои ногти.